Глава 18. Победа или смерть. Я от досады и злости пнул камень. У меня аж слезы выступили на глазах. Мало того, что я забыл про растяжение, плюс ко всему еще и ушиб пальцы. Но уже через мгновение я забыл о боли. Камень поддался, и трещины заметно расширились. Я, игнорируя ноющую ногу, принялся расшатывать преграду. Спустя несколько минут я сел на пятую точку и стал долбить камень пяткой правой ноги. Левую ногу я поджал под себя, разве что не наглаживая, ей сегодня много досталось. Спустя еще пять минут дело было сделано. Передо мной открылся довольно широкий лаз, через который я вполне смогу протиснуться и не застрять. «Поздравляю, чемпион! Получен новый навык! Геолог-самоучка, новичок первого уровня! Тебе начислены два очка опыта». Общее количество опыта – 85 очков. Я только отмахнулся. Распихав по углам хранилища свои пожитки, я нырнул в черноту. Сперва я протолкнул в лаз свою верную дубинку, а потом полез сам. Я прошел сужение наполовину, когда ощутил нечто неладное. Не знаю, что это было – шестое чувство или повышенное восприятие заработало. Я по наитию слегка развернул левую ногу и почувствовал, как в мое бедро кто-то впился острыми зубами. Я пулей выскочил из лаза и увидел, как в мою ногу вцепился яростно орущий хамаон. Он мотал головой на манер собаки. Кроме того, он помогал себе лапами, раздирая ткань штанов и мою кожу своими когтями. а, -а, -а Ах ты, тварь, шерстяная!» Заорал я с яростью не уступающей бешеному коту. рай твою мать! Рой! Скорее врубай нож! Сейчас я кошатину жрать буду!» На этот раз Рой без всякой заминки заговорил механическим системным голосом. «Сырое мясо Хэмаона ранее!» «Да, да, твою мать, включай скорее!» Завопил я, выхватывая нож. Но Рой говорить не прекратил. Даже несмотря на то, что я почувствовал заметную вибрацию в ноже. Видимо, благодаря восприятию я даже стал это чувствовать. «Не использовалось в качестве пищи. Однако система считает эксперимент любопытным». Объект Андор, далее называемый «испытуемым», обязуется съесть сырое мясо хамаона и произвести полный отчет о его воздействии на организм. Я начал бить кота ножом по голове на манер топора, стараясь при этом не проткнуть собственную ногу. Не предоставление отчета или неиспользование мяса хамаона в качестве пищи будет расценено как мошенническое действие, направленное на обход правил системы. За данное нарушение испытуемому будет назначен штраф, а также введены дополнительные ограничения. После первого удара, который отсек кошке ухо вместе с куском черепа, животное, почуяв неладное, решило ретироваться. «Но нет, еще одного шанса я тебе не дам», подумал я, прижимая кота к себе и не переставая его рубить. Срок проведения эксперимента 24 часа с момента завершения предыдущего эксперимента. Учитывая мирный статус животного за предоставление подробного отчета, Корпорация Галактические Захватчики объявляет награду в 1500 космокоинов. «И вы эту тварь называете мирной? Она же меня чуть не замочила. Прямо в артерию паскуда целилась». «Поздравляю, чемпион!» — объявил Рой. «Ты одержал очередную победу». «Побежденный противник. Хамоон!» Хамоон побежден объектом, не имеющим боевых специализаций или навыков. Количество очков опыта увеличено вдвое. Учитывая агрессию, проявленную существом, заведомо считающимся мирным, количество очков опыта увеличено. Получено опыта. 30 очков. Общее количество опыта – 115 очков. Не хватает данных для подробного анализа победы. «Возможно, награды начислены не в полной мере. Для уточнения дайте подробный отчет». Нога горела огнем. Я осторожно ощупал пальцами ногу и обнаружил множество глубоких борозд, оставленных кошачьими когтями. Раны были страшные, оставалось только радоваться, что они смертельные. Правда, еще бы пару сантиметров и все. Если бы хамоон прокусил мне артерию, я бы за минуту истек кровью. Я завалился на спину тяжело дыша. В голове возникла мысль, что у меня больше не осталось рационов и нечем обработать рану. Ну да и черт с ней, обмотаю курткой Милана. Я нервно засмеялся. «Так, не валяться», — приказал я себе. Я приподнялся на локтях и с ненавистью посмотрел на дохлую кошку. «Я из тебя воротник сделаю», — злобно шипя пообещал я, пытаясь расцепить ножом крепко сжатые челюсти. Мне даже показалось на миг, что кошка не умерла и притворяется. Выжидает удобного момента норовя снова кинуться. Но в следующий миг я смог оторвать её от себя, едва не охнув от новой вспышки боли. Я снова повалился на спину и истерично захохотал. «Я, блин, выберусь». На этот раз я приходил в себя дольше. Долго собирался перед тем, как вызвать ячейку и достать из неё куртку юриста. Когда я принялся крепко заматывать израненную ногу, то инстинктивно закусил от боли губу. Мне хотелось орать. Однако боль предала мне сил. Я не сдох. Садил я себе под нос, зубы. У меня есть цель. И сколько бы препятствий ни появилось на пути, я не отступлю. Победа или смерть. И только, блин, так. Закончив с бинтованием, я попытался подняться. Это вызвало новую волну боли и, как ни странно, смеха. Инвалид, блин. Сквозь нервный смех пробормотал я. Правая нога изодрана в хлам, левая с растяжением и ушибом. Правая рука с трещиной и тоже изодрана. Рабочих конечностей все меньше и меньше. С трудом, заняв устойчивое вертикальное положение, я недобро посмотрел на шерстяного хищника. «Надеюсь, ты не думаешь, что из-за недостатка места в хранилище я не потащу тебя с собой?» Натужно кряхтя я наклонился и схватил кота за хвост. Вот так, хромая на обе ноги и таща за хвост труб хомаона, я поковалял дальше. Несмотря на небольшой размер, кошка была тяжелой. Возможно, это я настолько ослаб. Я старательно отгонял от себя мысли о том, что кошку неплохо бы бросить, но мой мозг не сдавался. Спустя несколько минут мучений ко мне в голову пришла интересная мысль. В моё время не было ничего похожего на облачное хранилище предметов. На самом деле, в моей голове до сих пор не укладывалось, как это вообще возможно. Зато у нас в ходу были облачные хранилища данных. И когда в них не хватало места... Компании, предоставляющие эту услугу, конечно, предлагали платно увеличить объем. Но было и альтернативное решение – зарегистрировать такое же хранилище в другой компании. рай слушай», – пропыхтел я. Несмотря на то, что я прошел совсем немного, путь дал мне нелегко, и я успел запыхаться. «А сколько всего корпораций предоставляют услуги хранилища?» «Я создал запрос, чемпион, но точная цифра будет формироваться долго». «Подожди». Скажи хотя бы, таких компаний ведь больше одной? Конечно, Чемпион. Их миллионы. Отлично. Ты сможешь зарегистрировать мне ещё одно хранилище? Что? Ну а зачем? У тебя ведь есть хранилище. Хочешь подать заявку на расширение? Нет. Зарегистрировать ещё одно у другой корпорации. Тебя не устраивает качество ячейки корпорации «Галактические захватчики»? Всё устраивает. Так, переформулирую. Ты можешь зарегистрировать еще одну бесплатную ячейку в другой корпорации, при этом не закрывая мою ячейку у галактических захватчиков. Я могу попробовать, но так никто не делает. Так делай, блин! Пробуй!» Я чуть не перешел на крик от нетерпения. Усталость на меня плохо влияет, да и голод начинает напоминать о себе. «Хорошо. Сейчас. Облачное хранилище какой корпорации ты желаешь зарегистрировать?» «Любой!» «Хотя стой». «А есть какие-нибудь предложения с акциями или просто с большим пространством на старте? В общем, ищи самые выгодные и предоставь списком скажем, в десять предложений». «Задачу понял», — ответил Рой растерянным голосом и замолчал. «Спустя пять минут я не выдержал. Никогда еще время не тянулось так долго». «Рой, ну что там со списком?» «Необходимо больше времени, андор с видом побитой собаки ответил Рой. Я просматриваю каждое предложение, чтобы выбрать самое лучшее. Показывай, что нашел. Передо мной возникла табличка из десяти строк. В первой строке значилась следующая информация. Предложение от компании «Марафонец». Ограниченное предложение. Ячейка четвертого уровня. Объем – один кубический метр. Доступно только для первых тысячи подписчиков. Для всех подписавшихся в рамках акции предлагается приз Бутылочка с рационом десятого уровня, которая ждёт вас в вашей новой ячейке. Недостатки? Молодая компания, срок существования шесть лет. Нет представительства на планете пекла, возможны перебои со связью. Вот это Не глядя на остальные, завопил я. Марафонцев, скорее регистрируй. Но могу найти предложение от более надёжных компаний. Ага, ищи, но эту регистрируй срочно. Как? Ещё искать? Ну да, ищи. Только эту регистрируй быстрее.